Яблоня. Впервые он заметил это дерево, когда со дня её смерти прошло уже месяца 3. Он, конечно, видел его и раньше, знал, что оно растёт у него в саду перед домом на лужайке, полога поднимавшейся вверх к полям. Однако до сих пор он не замечал в этой старой яблоне ничего необычного, ничего, что отличало бы её от соседних деревьев.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 Ветки словно зябли в утренней прохладе и старались потеснее прижаться к стволу с каким-то унылым, обречённым выражением. Проволока, которой был обмотан низ дерева, напоминала болтающуюся на тощих бёдрах серую юбку, а у самой верхушки, провисая под собственной тяжестью, торчала одинокая ветка, похожая на поникшую голову. Сколько раз он видел свою жену в точно такой панурой позе? Сколько раз она вот так же останавливалась и замирала, чуть поддавшись вперёд и сутулившись. Дома ли, в саду или даже в магазине, когда они ездили в город за покупками. Она показывала всем своим видом, будто жизнь к ней особенно жестока и несправедлива, будто ей, в отличие от прочих людей, от рождения суждено нести непосильную ношу, но она её покорно тащит и дотащит до конца без единого слова жалобы. Мич, у тебя совершенно измученный вид. Посиди, отдохни, ради бога. Но на это она отвечала неизменным вздохом, неизменным пожатием плеч. За меня ведь никто не сделает. И с усилием, распрямив спину, принималась за нескончаемый ряд обременительных и никому не нужных дел, которые выдумывала себе сама. И так изо дня в день, из года в год. Он, не отрываясь, глядел на яблоню. Её скобенная, страдальческая поза, поникшая верхушка, уныло опущенные ветви, несколько сухих листьев, которые случайно уцелели во время зимней непогоды и теперь подрагивали под свежим весенним ветерком, как неряшливо подобраные пряди волос. Во всём этом сквозил немой укор. Смотри, какая я, и всё из-за тебя, ты совсем обо мне не думаешь. Он отвернулся от окна и снова начал бриться. Нет. Нельзя отдавать волю нелепым фантазиям и вбивать себе в голову бог весть что, когда только-только начинаешь привыкать к долгожданной свободе. Он принял душ, оделся и сошёл в столовую. Стол был накрыт к завтраку на один прибор. На электрической плитке стояла сковородка с яичницей. Он снял её и перенёс к столу, где его дожидался свежий, аккуратно сложенный ещё пахнущий типографской краской номер Таймс. Когда жива была Мидж, он по многолетней привычке сперва передавал газету ей, и после завтрака, унося Times к себе в кабинет, видел, что страницы смяты, перепутаны, сложены кое-как, и удовольствие от чтения было уже наполовину испорчено. И газетные новости утречвывали остроту, потому что самое интересное жена успевала прочесть за завтраком вслух, тоже по привычке, хотя её никто не просил. Да ещё добавляла от себя извитительные комментарии. Если в газете сообщалось, что у кого-то, кого они знали, родилась дочь, она цоколо языком и говорила, сокрушённо качая головой: "Вот не везёт им, опять девочка". А если сообщалось о рождении сына, она опять вздыхала: "В наше время дать мальчику приличное образование, да они с ним ещё наплачатся". Поначалу он считал Что такая неодобрительная реакция на приход в мир новой жизни психологически вполне объяснимо. У них самих не было детей. Но с течением времени он убедился, что точно так же она реагирует на любое приятное или радостное событие, словно радость сама по себе была в её глазах чем-то оскорбительным и преступным. Тут пишут, что этим летом зарегистрировано рекордное количество отпускников. Будем надеяться, что им всем удалось хорошо отдохнуть, но в голосе у неё звучала не надежда, а откровенный скепсис. После завтрака она отодвигала стул и говорила со вздохом: "Ну что ж тут", останавливаясь на полуслове, но то, как она вздыхала, как пожимала плечами, как сутулилась над столом, собирая грязную посуду, она всё боялась чрезчур обременять прислугу. Все эти мелочи даже самой витё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 Он возвращался и снова усаживался на место, глядя на прислонённую к тостору смятую газету со следами джема, и уже в который раз в его мозгу начинал стучать вопрос: "Что не так? В чём я виноват?" Она не ворчала, не пилила его. Избитые шутки насчёт сварливой жон, как и анекдоты о тёщах это было что-то из области дешёвой эстрады. Он не помнил, чтобы Мидж когда-нибудь вспылила, Повысила голос, закатила ему скандал, однако невысказанный вечный упрёк в сочетании с позой благородной, безропотной страдальцы делал атмосферу жизни в доме совершенно невыносимой, заставлял его лгать по мелочам, лицемерить и при этом испытывать постоянное чувство вины. Бывало так, что в какое-нибудь осеннее, дождливое утро он спешил уединиться у себя в кабинете,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 Фу, как накурено, дышать невозможно. Он ничего не говорил в ответ, только поворачивался к ней в кресле, прикрывая локтем нагуг ат снятый с полки роман. Ты случайно в город не собираешься? спрашивала она. Да нет, мне незачем. А, -а ну что уж тут. Неважно. И она отходила от двери. А что такое? спрашивал он вслед. Тебе что-то нужно в городе? Надо бы рыбы к обеду купить. Ты же знаешь, По средан доставке надо мнет. Ну, раз ты занят, я как-нибудь сама. Я просто подумала и, не закончив фразы, исчезала. "Мич, постой!" окликал он её. "Хорошо, сейчас выведу машину, съезжу за твоей рыбой. Какой смысл тебе мокнуть под дождём?" Не получая ответа и думая, что она не расслышала, он выходил в холл. Она стояла у распахнутой входной двери, повесив на руку садовую корзину и надевала рабочие перчатки.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 Нет, ничего я делать не намерен, отвечал он. Какие дела в такую погоду? А что? А, неважно, говорила она. Просто я вспомнила, этот несчастный сток под мойкой в кухне опять не работает. Окончательно засорился, вода совсем не проходит. За ним всё время надо следить, прочищать. А кто об этом позаботится? Придётся сегодня самой заняться. Она отходила от окна, пылесос совсклипом взвыл опять, и уборка возобновлялась. И такая вот глупость могла испортить ему настроение, омрачить целый прекрасный день. Дело было не в её несвоевременной просьбе и даже не в самой работе, что такое прочистить засорившуюся трубу пару пастиков, даже весело, напоминает школьное детство, мальчишки всегда рады повозиться в грязи. Всё дело было в выражении её лица, в том, как она смотрела из окна вниз, на залитую солнцем террасу. Таким усталым жестом поправляла выбившуюся прядь волос, как по обножению вздыхала, прежде чем отойти от окна, ничего не сказав, но наверняка подумав про себя: "Мне вот некогда бездельничать и греться на солнышке. Ну что ж тут? Один раз он решился спросить, для чего всякий раз затевать такую грандиозную уборку? Почему надо переворачивать всё вверх дном? Зачем ставить стулья один на другой?" скатывать ковры, собирать и составлять на газету все без делушки, и главное, чего ради натирать до блеска, буквально вылизывать не только полы во всём доме, но даже плинтусы в длиннющем верхнем коридоре, на который никогда не ступала нога человека. Он видеть не мог, как Мич и приходящая преслога часами ползует там на коленках, как рабы из незапамятных времён. Мич взглянула на него с недоумением. Ты же первый станешь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 Потом осложнение на лёгкие и через неделю её не стало. Он даже не успел понять, как это всё произошло, знал только, что она, как всегда, была вымотана и измучена, подхватила простуду и с обычным упрямством переносила её на ногах. Как-то раз уже после того, как она заболела, он съездил в Лондон и по дороге завернул в кино, где очень приятно провёл время в тёплом и уютном зале, среди весёлых, дружелюбных людей.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 И какие только дела у тебя могут быть в Лондоне, не понимаю. Она стала медленно подниматься из подвала наверх и, одолев ступеньки, остановилась, бессильно опустив плечи и устало прикрыв глаза. Он заметил, что её бьёт дрожь. "Ты уж меня извини", сказала она. "Ужин отлич ещё рано, но я тебя лучше сейчас накормлю, пока ещё стою на ногах. Я сама ничего не хочу. Какой к чертям ужин?"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 И в этот момент из кармана на пол выпала оторванная половинка билета в кино. Она заметила, но промолчала, только снова закашлялась и медленно, с видимым трудом, пошла наверх. На утро температура у неё поднялась почти до 40. Пришёл врач и определил воспаление лёгких. Она спросила, нельзя ли устроить её в платную палату в местной больнице, потому что нанимать сестру, которая находилась бы при ней постоянно, слишком хлопотно. Врач приходил во вторник утром. В тот же день её отвезли в больницу, а вечером в пятницу, когда муж заехал её навестить, ему сказали, что она вряд ли доживёт до утра. Он долго стоял посреди палаты, глядя на высокую, казённого вида кровать, и сердце у него сжималось от жалости. Под голову больной зачем-то подложили несколько подушек. Она полулежала, полусидела, ей было, наверное, страшно неудобно. Он принёс цветы,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 Было что-то явно непристойное. Когда гроб опускали в могилу, ему даже почудилось, будто Мидж напоследок вздохнула и сказала, как всегда: "Ну что ж тут?" Он от души надеялся, что загробная жизнь всё-таки существует и что теперь Мидж попадёт в царство небесное и будет разгуливать по райским кущам, не ведая, как люди на земле распорядились её бренными останками. Только с кем ей там разгуливать, подумалось ему?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 Из окна своей спальни он время от времени посматривал на яблоню. Она всё сильнее раздражала его, уродливая, тощая, словно съёжившаяся под дождём. В воздухе было по весеннему тепло, дождик шёл мягкий, ласковый. Остальные деревья в саду радовались дождю, ни одно не стояло с таким панурым видом. Справа от старой яблони росла молоденькая. Он хорошо помнил, что её посадили всего несколько лет назад, стройная и крепкая.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 Мич поблагодарил его с непроницаемым лицом. Он не решался взглянуть ей в глаза. Значит, вот как это бывает: при любодействе смертный грех. Он мысленно увидел газетный заголовок: "Сенсация местного масштаба. Муж пойман с паличным. Жена обвиняет его в измене". Когда он вернулся в дом, руки у него тряслись, и он вынужден был налить себе выпить. Вслух так ничего и не было сказано. Мич не единым словом не обмолвилась об этом эпизоде. На следующей неделе какое-то малодушное чувство удержало его от очередного похода на ферму, а потом он услышал, что у девушки захворала мать, и её срочно вызвали домой. Больше он её не видел. А сегодня, пока он глядел в окно на фруктовые деревья под дождём, она ему почему-то вспомнилось, ни с того, ни с сего, надо будет непременно срубить старую яблоню. только заслоняет солнце молоденькой, не даёт ей расти как следует. Это никуда не годится. В пятницу днём он пошёл платить жалование Виллесу, садовнику, который приходил поработать три раза в неделю. По дороге он заглянул в сарай для инструментов проверить, на месте ли пила и топор. В сарае всё было в полном порядке, всказывалась выучка Мич, и пила с топором висели на стене на своих привычных местах. Он отдал Виллесу деньги и уже собирался повернуть к дому, когда садовник неожиданно спросил: "Ну, как вам это нравится, сэр? Старая эта яблоня, а?" Вопрос застиг его врасплох и даже напугал. Он почувствовал, что бледнеет. "Яблоня? Какая яблоня? Да та, что с краю растёт у террасы. Сколько уж лет я у вас, а ни разу на ней не видал ни цветочка, ни яблочка. Помните, мы ещё срубить её хотели в тот год?" Когда были морозы, да как-то руки не дошли. А ныне у неё вроде как новая жизнь началась, не заметили? Садовник смотрел на него, улыбаясь с хитрецой в глазах. О чём это он? Не может быть, чтобы Эвилис обратил внимание на это фантастическое странное сходство. Нет, нет, исключено. Тут было бы что-то кощунственное, непристоенное, ведь он и сам успел забыть всю эту чушь. Напрочь выкинул её из головы. А, что такое я должен был заметить? спросил он с плохо скрываемым раздражением. Виллис ухмыльнулся. Пойдёмчиктерасис, сэр, я вам покажу. Они вместе обогнули дом, и Виллис, подойдя к старой яблоне, поднял руку и оттянул вниз ближайшую ветку. При этом раздался чуть слышный скрип, как будто в ветке было трудно сгибаться. Виллис смахнул с неё клочья засохшего лишайника и провёл рукой по отросткам. "Глядите, сэр", сказал он.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 Вид вётиков вызывал у него странную брезгливость. Ему противно было даже думать о том, чтобы дотронуться до них. Вряд ли из них будет что-нибудь путное, заметил он. "Ну, это как сказать, сэр", отозвался Виллис. "Лично я на старушку надеюсь. Зиму простояла, самый холода, так что кто её знает, может, она нас удивить задумала. Вот будет потеха, если она зацветёт. Да ещё и яблочек даст". И он похлопал по столу ладонью, фамильярно, но ласково. Хозяин молча отвернулся. В нём нарастала неприязнь к Виллесу. Так обхаживает эту чёртову яблоню, будто она живое существо. И теперь, конечно, нечего и думать о том, чтобы незаметно от неё избавиться. Все планы поблуку. А, по-моему, начал он: "Эта ваша хвалёная яблоня только заслоняет свет соседний. Срубить бы её и дело с концом". Когда молоденькой было бы и просторней, и светлее, он подошёл к молоденькой яблоньке и, пригнув одну ветку, провёл по ней пальцами. Гладкая, ровная кора, ни лишайника, ни корявых наростов, и на каждой веточке почки, тугие и плотные. Он отпустил ветку, и она упруго откачнулась на место. Как это срубить, сэр, возразил Виллис. Зачем же её рубить, ежели она ещё живая? И нисколько она молодой не мешает.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 И поднимающийся от неё склон, на котором росли деревья, были залиты ровным, призрачно-бледным светом. Ни шороха, ни дуновения. Он перегнулся через подоконник, наслаждаясь тишиной. Невысокая, молоденькая яблонька в лунных лучах светилась, словно сказочная, встроенная, гибкая, устремлённая вверх. Она похожа была на балерину, стоящую на пуантах, готовую к прыжку, к полёту. сколько в ней задорной лёгкости и изящества, славная деревца. А слева от неё, полускрытая тенью, торчала старая яблоня. Даже лунный свет не красил её. И почему это чёртово уродина сутулицей горбится, вместо того, чтобы поднять голову и радоваться лунной ночи, только портит весь пейзаж своим несчастным видом. Дурак он, что послушался Вилиса и согласился её не трогать. Смешно думать, что такие почки распустятся. Да если и распустятся. Мысли в беспорядке бродили у него в голове, и уже во второй раз на этой неделе ему вспомнилась девушка с фермы, её сияющая улыбка. Интересно, что с ней стало? Как сложилась её жизнь? Наверняка давно замужем, куча детей. Здорово, кому-то повезло. Ну что ж, чтот. Он поймал себя на том, что машинально повторил любимое пресловие жены и усмехнулся.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 Она лежала в траве поперёк тени, которую отбрасывала её молоденькая соседка, и словно указывала в её сторону обвиняющим жестом. Впервые за всю свою жизнь он задёрнул на ночь занавеси, чтобы в комнату не проникал лунный свет. Вилли прежде занимался только огородом. В сад при жизни Мич он и ногой не ступал.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 Ещё раз ему пришлось отправиться в сад. Вилли споднил земли упавший сок, лишайник на нём намок и свисал клочьями, как нечёсанные слипшиеся волосы. Вы часом эти дни её не трогали, ветку-то? Может, оттянули или надавили ненароком, а она и надломилась? Ничего я не трогал и не думал даже, произнёс досадный хозяин. Я, кстати, в ночь на субботу слышал, как что-то шмякнулось, я как раз вставал, открыть окно. Странно. И ветра-то вроде не было. Ничего странного. Дерево свой срок отжило. И что оно вам покоя не даёт? Можно подумать, он осёкся, не зная, как закончить фразу. Можно подумать, что это бог весть, какая ценность. Садовник покачал головой. Да нет, причём тут ценность? Ценности в ней нету никакой, я и сам знаю. Просто чудо как-то. Но на неё все вроде махнули рукой, а она вон что выкинула.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 Вышла из кухни в холл. В доме пахнет какой-то дрянью, сказал он. Что это может быть? Чем же тут может пахнуть, сэр? возразила она обичаво. В гостиной не продохнуть, и полно дыма. Вы что-нибудь жгли в камине? Её лицо посветлело. А, -а, а, это, наверное, дрова из сада, сказала она. Виллис их нарочно принёс, сэр. Думал, вы будете довольны. Какие ещё дрова? Дуон да яблоневый сок распилил, сэр, сказал, что вы знаете, яблоня хорошо горит, лучше всякого другого дерева, все говорят. Я лично никакого запаха не слышу, правда, я простела немного. Нос заложило. Они вместе подошли к очагу. Виллис распилил сук на мелкие чурки, и прислуга, думая угодить хозяину, сунула в камин сразу все, чтобы огонь горел подольше. Но пламя еле теплилось. Дрова не столько горели, сколько чадили, от них шёл дым слабенькими, тонкими струйками какого-то зеленоватого оттенка. Неужели она действительно не чувствует этот мерзкий тошнотворный запах? Дрова сырые, сказал он отрывисто. Вилли смог бы сообразить. Смотрите сами, совершенно не горят. Женщина поджала губы и насупилась. Извините, пожалуйста, сказала она. Я когда растапливала, ничего такого не заметила. Занялись они дружно. Я от людей слыхала, что яблоневое дерево хорошо горит, и Евилис то же самое сказал. Велел, чтоб я обязательно сегодня этими дровами затопила. Он так уж для вас старался. Я думала, вы знаете, сами распорядились. Хорошо, хорошо, перебила он её. Прогорят постепенно, надо полагать. Вы тут ни при чём. Он повернулся к ней спиной и повращил кочергой в камине, пытаясь разбить груду обгорелых поленьев. Пока прислуга в доме, руки у него связаны. Он не может вытащить мокрые дымящиеся головешки и выкинуть их с заднего крыльца во двор. Не может взять охапку сухого хвороста и растопить камин заново. Это вызовет ненужную реакцию. За растопкой придётся пройти через кухню, в закуток, где хранятся хворост и щепки, и прислуга, разумеется, это заметит и удивится, да ещё чего доброго вмешается: "Позвольте, сэр, я сама, что разве огонь совсем погас?" Нет. Надо подождать, пока она подаст ужин, уберётся со стола, перемоет посуду и отправится ночевать домой. А до этого придётся потерпеть, приноровиться как-нибудь к этому мерзкому запаху. Он плеснул в стакан виски, закурил трубку и снова перевёл взгляд на камин. Огонь не давал никакого тепла, а центральное отопление уже не работало, и его стало поднабливать. Время от времени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 Влага? Нет, не влага. Древесный сок, клейкий, тягучий. Он схватил кочергу и принялся яростно шуровать в очаге, круша головёшки, пытаясь заставить их наконец разгореться, чтобы вместо чада и дыма запалал бы нормальный огонь. Но все усилия были напрасны. Поленья по-прежнему едва тлели, и клейкий ручейёк Всё продолжал сочиться на каминную решётку, и сладковатый запах висел в комнате, вызывая у него дурноту. Он взял стакан и книгу, перешёл в кабинет, включил там электрический обогреватель и уселся в кресло у стола. Идиотизм какой-то. Ему вспомнилось, как раньше, стараясь избавиться от общества, Мич, он притворялся, будто хочет заняться своей корреспонденцией и подолгу отсиживался у себя в кабинете. По вечерам, покончив с домашними делами, она обычно бралась за вязание и через некоторое время начинала безудержно зевать. На редкость неприятная привычка. Сама она её не замечала, но его это просто выводило из себя. Она усаживалась на диване в гостиной, минут 15 вязала, слышалось только быстрое пощёлкивание спиц, и вдруг раздавался первый зевок, мучительно протяжный, исходящий из самого нутра. А за ним неизменно следовал вздох. Потом снова наступала тишина, нарушаемая одним звяканием спиц. Но он уже не мог читать и напряжённо ждал, заранее зная, что через несколько минут раздастся новый зевок, новый вздох. В нём поднималась волна бессильной ярости. Ему хотелось швырнуть книгу на пол и грубо сказать: "Слушай, если ты так устал, пойди доляг". Да но вместо этого Он стиснув зубы, ещё некоторое время сидел на месте, а когда уже не мог больше терпеть, вставал, выходил из гостиной и укрывался в своём кабинете. И вот сейчас он поймал себя на том, что поступает точно так же, что всё как будто повторяется снова, из-за чего? Из-за каких-то поганых дров? Из-за мерзкого, тошнотворного запаха? Он остался сидеть в кабинете и решил дождаться ужина там. Пока прислуга подавала на стол, уносила посуду, готовила ему постель и собиралась домой, стрелки часов подошли к 9. Он вернулся в гостиную. За время его отсутствия огонь в камине почти погас. Головёшки, должно быть, честно пытались разгореться. Они заметно уменьшились в размерах и глубже осели в очаге. Золы было немного, но от кучки тлеющих углей шёл всё тот же омерзительный запах. Он отыскал в кухне совок, вернулся с ним в гостиную и выгреб из очага золу и головёшки. Совок, наверное, был мокрый, а, может быть, испалений ещё не испарились остатки влаги, так или иначе головёшки на глазах потемнели и на них выступила какая-то пена. Он спустился в подвал, открыл дверцу котла и сбросил всё с совка в топку. Только тогда он вспомнил, что котёл уже недели две как не топит. С началом весны центральное отопление обычно отключали. И что если он не протопит, сейчас головёшки так и пролежат до будущей зимы. Он взял бумагу, спички, канистру с керосином, развёл большой огонь и закрыл топку, с удовольствием слушая, как гудит в котле пламя. Ну вот, как будто всё. Он постоял секунду, поднялся наверх и в закутке за кухней набрал щепок, чтобы снова затопить в гостинной. Пока он ходил за углем, пока подкладывал и разжигал растопку, прошло довольно много времени. Но он делал всё не торопясь, и основательно, и когда уголь в камине наконец занелся, с облегчением уселся в кресло и раскрыл книгу. Прошло минут 20, когда ему показалось, что где-то хлопает дверь. Он отложил книгу и прислушался. Нет, ничего. А, вот опять. Звук доносился со стороны кухни. Он встал и пошёл посмотреть, в чём дело. Хлопала дверь, которая вела на лестницу в подвал. Он готов был поклясться, что уходя закрыл её как следует. Видимо, защёлка как-то отошла и дверь раскрылась. Он включил за дверью свет и нагнулся осмотреть дверной замок. Вроде бы всё в порядке. Он собирался уже снова закрыть и защёлкнуть дверь, как вдруг почувствовал знакомый запах. Тот самый, тошнотворный, сладковатый запах. Он просачивался наверх из подвала и растекался по кухне.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 Потом, плохо соображая, что делает, кинулся вверх по лестнице, схватил пустой совок и орудуя щипцами и лопатой, стал вытаскивать головёшки через узкую дверцу. Желудок у него то и дело сводили рвотные спазмы. Наконец он выгреб всё и, нагрузив полный совок, прошёл через кухню и открыл дверь на заднее крыльцо. На этот раз ночь стояла безлунная, накрапывал дождь. Он поднял воротник и огляделся кругом, прикидывая, куда бы деть головёшки. До огорода, где была компостная куча, надо было пройти пару сот шагов и тащиться туда под дождём в темноте не хотелось. Ближе было дойти до гаража. За ним, под уз сторону забора, росла густая, высокая трава, и если бросить головёшки туда, их никто не заметит. Он пересёк усыпанный гравием автомобильный въезд и швырнул свою ношу в траву через забор, отделявший его землю от фермерской. Пусть лежат и гниют. Пусть мокнут под дождём, покрываются грязью и плесенью. Теперь ему нет до них дела. Главное, он избавился от них, выкинул вон, а дальнейшее его не касается. Он возвратился в дом и ещё раз проверил, крепко ли заперта дверь в подвал. Запах успел уже выветриться, воздух был чистый. Он перешёл в гостиную, чтобы согреться у огня, но озноб никак не проходил. Он изрядно промок под дождём, да и желудок ещё продолжал сводить.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 одногонь. Меня от этой вони чуть наизнанку не вывернуло. Можете порадовать Виллеса, когда он явится. Она посмотрела на него недоверчиво. Извините, ради бога, сэр, я вчера сестре рассказала, так она тоже удивлялась, никак в толк взять не могла. Яблоневое дерево всегда прекрасно горит. Прямо роскошь считается топить яблоней. Я вам повторяю, эти дрова не горели, сказал он.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 Можно забрать? Разумеется, не нужно, идиотский вопрос. Видно ведь, что пустая. Но тут же он понял скрытый смысл этого вопроса. Она хотела сказать, что нечего всё валить на дым, что его плохое самочувствие вызвано совсем другими причинами, что он попросту перепил накануне. Неслыханная наглость. Постою заберите, сказал он. И принесите полную. Вперёд ей наука. Не будет соваться ни в своё дело. Несколько дней он чувствовал себя прискверно. Голова кружилась, что и дело подташнивало. В конце концов он позвонил доктору и попросил его зайти. Доктор осмотрел его и без особого участия выслушал историю насчёт дыма. Больной и сам рассказывая осознавал, что всё это звучит неубедительно. Печень пошаливает, заключил доктор. И небольшая простуда, ноги выпромочили, возможно, ещё и съели что-то не то. Вот всё вместе и вызвало такое состояние. Вряд ли один дым мог так на вас воздействовать. Надо больше бывать на улице. Морсон для печени и полезнейшая вещь. Отчего вы не играете в гольф? Я не представляю себе, как бы я жил без гольфа. Каждый уикенд играю обязательно. Он хмыкнул, закрывая свой чемоданчик. Попринимайте лекарство, я вам выпишу. И на вашем месте я бы начал выходить на воздух, как только установится погода. Уже теплова. Теперь бы только солнышка побольше, и всё тронется в рост. У вас вот-вот фруктовые деревья зацветут. Мои пока что не торопится. И прощаясь, доктор добавил: "Не забывайте, вы не успели свыкнуться с потерей. Такие встряски бесследно не проходят. Вы ещё остро чувствуете отсутствие жены это естественно. Так что не сидите в четырёх стенах, выходите, общайтесь с людьми всего наилучшего". Больной оделся и спустился вниз. Конечно, доктор желает ему добра, но по существу этот визит пустая трата времени. Вы ещё остро чувствуете отсутствие жены? Ничегошеньки-то, он не смыслит этот доктор. Бедняжка Митч. По крайней мере, себе самому можно честно признаться, что её отсутствие он воспринимал как облегчение, что он впервые за много лет почувствовал себя человеком. Короче говоря, если забыть о нынешнем недомогании, ему никогда ещё не было так хорошо. За те дни, что он провёл в постели, прислуга успела сделать в гостиной генеральную уборку. Совершенно бессмысленное мероприятие, но также было заведено умич. Ежегодно, с приближением весны, весь дом переворачивался вверх дном. Гостиная приобрела чужой вид. Всё было вычищено, выскоблено, ни одной нужной бумажки на месте не найти. Все книги и газеты сложены в аккуратные стопки. Какое всё-таки неудобство, что приходится держать прислугу. Она так раздражала его, что он не раз готов был махнуть на всё рукой и дать ей расчёт. Как-нибудь он и сам бы о себе позаботился. Правда, его останавливала мысль, что каждый день придётся что-то готовить, мыть грязные тарелки и заниматься подобной чепухой. Идеальный вариант был бы, конечно, поселиться где-нибудь на востоке.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 Да, они не дураки. Все эти художники и прочие знаменитости, которые решались порвать со словными цивилизациями. Да им бог. Он подошёл к окну и выглянул в сад. Дождь понемногу затихал. Завтра, если будет хорошая погода, можно выйти на воздух, как советовал доктор. Доктор, кстати, верно заметил, фруктовые деревья вот-вот зацветут. Бутоны на молоденькой яблоньке готовы были распуститься.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 Остальные деревья тоже, скорее всего, расцветут в самые ближайшие дни. Только старая яблоня, та самая, выглядела так же уныло и безжизненно, как раньше. А может быть, отсуда были просто незаметны её мелкие бурые почки, если можно назвать их почками. Не зря же тогда обломился сук. Как видно, отживает своё. Ну и бог с ней. Он отошёл от окна и принялся перекладывать и переставлять всё по-своему, пытаясь вернуть комнате её обычный вид. Выдвигал и задвигал ящики, что-то вынимал, что-то клал обратно. На глаза ему попался красный карандаш. Должно быть, когда-то завалился за книги, а прислуга, наводя чистоту, нашла его и положила на видное место. Он взял его, не торопясь, отчинил и старательно заострил кончик. В одном из ящиков он нашёл Нераспечатанный роллон фотоплёнки и выложил его на стол, чтобы утром зарядить аппарат. В этом же ящике, вперемешку со всякими бумажонками, лежала куча старых фотографий, в том числе десятки любительских снимков. Митч когда-то ими занималась: разбирала, рассматривала, клеила в альбомы, потом, в годы войны то ли потеряла интерес, то ли одолели другие заботы. Весь этот хлам давно пора было выкинуть, сжечь. Знать бы в тот злополучный день, сколько этого старья здесь в ящиках. С такой растопкой, пожалуй, и мокрые поленья прогорели бы. К чему это всё хранить? Хотя бы вот этот ужасный снимок Мич, сделанный, бог знает, сколько лет назад, судя по платью и причёске, вскоре после замужества. Неужели она так взбивала волосы, носила этот пышный кок? Он ей совсем не шёл. Лицо у неё и в молодости было узкое и длинное,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 которые поженились приблизительно в одно время с ними, прислали приглашение и им Смич. Был шикарный обед, море шампанского, какие-то застольные речи, общие веселье, смех, шутки, часто малопристойные. Он припомнил, что когда все стали разъезжаться, и они с Мич садились в машину, хозяин с хохотом крикнул им вслед: "Идёшь объясняться, не забудь про цилиндр, незаменимая вещь". Он не столько смотрел на Мич, сколько чувствовал её молчаливое присутствие. Она сидела рядом в своём дурацком зелёном платье с жалокой просительной улыбкой на лице, такой же, как на только что сгоревшей фотографии. Сидела напряжённо и тревожно, не зная, как реагировать на сомнительную шутку, которую отпустил пьяный хозяин и которая неожиданно громко прозвучала в вечернем воздухе. И при этом ей хотелось казаться вполне современной.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 Уселся в кресло и раскрыл какую-то книжку. Она постояла минуту другую, потом взяла с дивана пальто и медленно пошла наверх. Повидимому, вскоре после того вечера и была сделана фотография, которую он порвал, родному кусику от любящей Мич. Он подбросил в огонь сухих веток. Они затрещали, занялись, и остатки снимка превратились в пепел. Сегодня огонь горел нормально. На другой день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 на какое-нибудь дневное представление. День прошёл в точности так, как он предполагал, беззаботный, долгий, но не утомительный день, внесший желанное разнообразие в вериницу будней похожих друг на друга. Домой он вернулся около 7 вечера, предвкушая порцию виски и сытный ужин. Погода была такая тёплая, что пальто ему не понадобилось. Тепло было даже после захода солнца. Сворачивая к дому, он помахал рукой соседу-фермеру который как раз проходил мимо ворот и крикнул: "Отличный денёк!" Фермерке внул, залыбался и крикнул в ответ: "Хоть бы подольше постояла погода". Симпатичный малый. Они сохранили приятельские отношения с военных лет. Стои поры, как он приходил на ферму поработать на тракторе. Он поставил машину в гараж, налил себе виски, выпил и в ожидании ужина вышел прогуляться по саду.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 Он всегда будет радовать и утешать тебя. Он потрепал ладонью яблоньку и пошёл ужинать. На другое утро за завтраком кто-то постучал в окно столовой. Прислуга пошла узнать, в чём дело. Оказалось, что вилли спросит разрешения с ним поговорить. Он распорядился позвать его в дом. Лицо у садовника было мрачное, что там ещё стряслось? "Вы уж, извините, сэр", начал он. Только на меня тут мистер Джексон напустился, возмущается. Джексон был его сосед, фермер. Чем это он возмущается? Да вот, говорит, что я накидал ему через забор каких-то головёшек. А у него кобыла ходит же ребяночком, и жеребёнок будто бы ногу повредил и хромал. У меня отродясь такой моды не было через забор кидать. А он своё толдычит. Мол, ценный жеребёнок, а теперь неизвестно, что с ним делать.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 Тем не менее, я поступил именно так и доволен об этом. Слушаюсь, сэр. Он уже повернулся к дверям, но на пороге задержался и добавил: "У мани приложу, почему они у вас гореть не хотели". Я одно поленце домой прихватил, супруга его сунула в печку на кухню. Так полыхало, люба дорого было смотреть. А вот здесь, представьте, не горели. Ну ладно. Главное, старушка не подвела даром, что один сук обломился. Вы ещё не видели, сэр? Этого о чём? Вчера-то целый день солнышко грело, да и ночь была тёплой. Вот она и взяла своё. Прямо красавица стоит, вся в цвету. Обязательно, подите, гляньте. Явились удалился, оставив его доедать остывший завтрак. Некоторое время спустя он вышел на террасу. Но на деревье глядеть не торопился и даже всячески оттягивал этот момент. Сначала решил раз, погода уже установилась, Вытащить из сарая большую садовую скамейку. Потом пошёл за секатором и принялся подстригать розы под окном. Но в конце концов что-то потянуло его к старой яблоне. Всё было так, как сказал Виллис. То ли из-за того, что вчера был солнечный и погожий день, то ли подействовала тихая тёплая ночь, только все невзрачные бурые почки лопнули, и теперь дерево было спложь, окутано завесой влажных белых цветов.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 которую вынесли просушить на улицу и которую нищядно выбелило в солнце. Цветов было непомерно много, этот груз был чересчур обременителен для хилого ствола. Вдобавок, цветочные кисти набрякли от влаги и от того казались ещё тяжелее. Похоже было, что старая яблоня расцвела из последних сил. На нижних ветках цветы уже начинали съёживаться, темнеть, как от дождя, хотя погода стояла безоблачная. Ну что ж,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 Как я стараюсь, и всё для тебя. Вдруг сзади послышались шаги, и к нему подходил Веллис. Здорово, правда, сер. Вы не могу разделить ваш восторг. Слишком густо цветёт. Садовник только посмотрел и ничего не сказал. Ему пришло на ум, что Веллис, наверное, считает его тяжёлым человеком, капризным чудаком, которому ничем не угодишь. И должно быть, перемывает ему косточки с прислугой на кухне. Он заставил себя улыбнуться.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 Так и надо. Пусть Виллис приставит лестницу, поскорее оборвёт и унесёт эту мерзость. Но садовник с ошарашенным видом покачал головой. "Нет, чтой, сэр? Как можно? Мне и в голову такое не придёт. Обрывать цвет это же для дерева гибель. Не, я теперь надеюсь на яблочки, хочу поглядеть, что за яблочки будут". Продолжать разговор не имело смысла. "Хорошо, Виллис, как знаете". Он направился назад к террасе. Но, усевшись на солнцепёке и окинув взглядом поросший фруктовыми деревьями склон, он обнаружил, что отсюда молоденькую яблоньку совсем не видно. Он, конечно, знал, что она стоит на своём месте, полная скромного достоинства и тянет к небу гибкие цветущие ветки, но её заслоняла и поддавляла эта старая уродина, с которой уже падали и усеивали землю вокруг морщинилые грязно-белые лепестки. И куда он ни переставлял своё кресло, в какую сторону его ни поворачивал, он никак не мог избавиться от старой яблони. Она всё время лезла ему в глаза, нависала над ним, словно напоминая снимым укором, что ждёт одобрения, ждёт похвалы того, что он не мог ей дать. В то лето, впервые за многие годы, он решил отдохнуть по-человечески, устроить себе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 В прежние времена, если он куда-то ездил вместе с Мич, ему ужасно досаждала её привычка заводить новые знакомства, в любом месте выискивать какую-нибудь подходящую супружескую пару, как она выражалась из нашего круга. Начиналось обычно с обмена любезностями за завтраком. Затем обсуждалось, что надо посмотреть, и вырабатывался общий план действий. Оканчивалось тем, что по всем знаменитым местам они уже ездили только вчетвером.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 Он заметно располнел, но это его мало заботило. Рядом с ним не было никого, кто всякий раз уговаривал бы его пройтись пешком, чтобы чересчур жирная пища не откладывалась в виде лишнего веса, и перебивал этими уговорами приятную сонливость, которая приходит после кофе и десерта. Никого, кто бы бросил осуждающий взгляд на его неповозрасту яркую рубашку или кричащий галстук. И прохаживаясь по улицам малознакомых городов и городков,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 Но всё равно это прекрасно. Это то, что надо. Это жизнь. Музыка смолкает. Он отпускает партнёршу, и она, хохоча, убегает к друзьям, к своим ровесникам, и они вместе, наверное, смеются над ним. Подумаешь, всё равно хорошо. Он уехал из Италии, когда погода стала портиться под конец сентября, и в начале октября уже был в Англии. Никаких проблем. Послал телеграмму на имя прислуги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 протопить в гостинной, предупредить на почте, чтобы возобновили утреннюю доставку газет. В общем, сплошные заботы вместо отдыха. Он подъехал к дому в тёплый осенний вечер, из труб шёл дым, парадная дверь была распахнута. Он с удовольствием увидел, что его ждут. Он не станет кидаться сломя голову на кухню узнавать, что успело стрестись за время его отсутствия, спрашивать, не засорилась ли где труба.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 Он потянулся, расправляя плечи, затекшие от долгой езды, и с удовольствием оглядел уютную, ярко освещённую столовую. От Дувра он ехал без остановок и успел проголодаться, так что домашний ужин, довольно тощая отбивная, показалась ему недостаточным, особенно после итальянской и швейцарской еды. Ну что делать? Придётся возвращаться к менее изысканному рациону. Он съел ещё бутерброд с сардинкой и с минуту посидел.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 сказал, поспели в самый раз, очень вкусные. К сожалению, он ошибся. Это нечто совершенно несъедобное. Извините, пожалуйста, сэр. Я бы их не приносила, если бы знала. Он там целую корзину собрал, стоит у дома, и все такие же, все одинаковые, сэр, меленькие, буренки. Неважно, не беспокойтесь, я сам утром выйду в сад, погляжу. Он встал из-за стола и перешёл в гостиную.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 Вокруг валялись бесчисленные падалицы, те яблоки, которые выросли первыми, а потом были вынуждены уступить место своим же более настойчивым младшим братьям и сёстрам. Яблоки устилали землю сплошным ковром. Многие успели лопнуть и растрескаться, и теперь по ним ползали осы. В жизни он не видел такого количества яблок на одном дереве. Просто чудо, что оно устояло, не рухнуло.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 Возовывающая жалость. За что несчастному дереву такая мука? А это была поистине мука, другого слова не подберёшь. Было видно, как яблоня страдает, корчится и изнемогает под тяжким грузом. Сколько месяцев она готовилась к тому, чтобы дать этот небывалый, и что самое ужасное, совершенно несъедобный урожай. Ни одно яблоко нельзя было взять в рот. Все они никуда не годились. Он ступал по ним,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 В общем, обо всём, что он всей душой ненавидил. Определить это точнее он не мог и немедленно принял решение. Надо, чтобы Виллис снял все яблоки, увёз их, продал, любым способом сбыл с рук, лишь бы не смотреть на них всю осень, не видеть, как корчится под их тяжестью злополучная яблоня. Он повернулся к ней спиной и с облегчением заметил, что ни одно другое дерево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 А лестницу унесли, и корзины, и вёдра тоже. В тот вечер он с удовлетворением оглядел дерево. Слава богу, больше нет этой гнили, которая так действовала ему на нервы. Все яблоки до последнего обобраны. Но и освобождённая от бремени яблоня как будто не испытывала облегчения. Она выглядела также уныло, если это только возможно, ещё более уныло, чем прежде. Ветки понуро свисали вниз, а листья, уже тронутые первыми холодами, съёжились и зябко дрожали. И это мне награда? словно спрашивало старое яблоня. После всего, что я для тебя сделала? По мере того, как сгущались сумерки, силой от старой яблони становился всё мрачнее и всё угрюмее. Скоро зима. Скоро придут короткие, скучные дни. Он Не любил это время года. Когда он ещё работал и каждый день ездил в Лондон, приходилось вставать и выходить затемно, и по утрам его прохватывал холод. В конторе уже часа в 3 дня, а то и раньше зажигали свет. Город часто окутывал туман, влажный и гнетущий. Отработав в день, он снова долго трясся в поезде бок о бок с такими же, как он, добывателями хлеба насущного, по 5 человек на сиденье. Многие с кашлем, с насморком, Потом наступал невыносимо долгий вечер дома, когда они с Митч сидели друг против друга у камина, и он слушал или притворялся, что слушает её подробный отчёт о том, что произошло за день и что где сломалось или вышло из строя. Если в доме вдруг выдавался день без катастроф, она выискивала любой предлог, чтобы всё-таки испортить ему настроение.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 об этих ни с кончаема долгих вечерах не отступала и когда зажигался свет и задёргивались занавеси он как будто снова слышал позвякивание спиц бессмысленную болтовню протяжные зевки и тогда перед ужином или после он стал захаживать в ближайший пивной бар у шоссе за четверть мили от дома там ему никто не докучал он здоровался с хозяйкой приветливой толстухой миссис хилл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 Небо хмурилось уже часов с 2, обещая в скором времени снегопад. Но что бы там ни было, он не может оставаться в четырёх стенах ещё целые сутки, ему нужна какая-то разрядка. Последней каплей, переполнившей его терпение, оказался эпизод за ужином. Он только начал приходить в себя после простуды и вступил в тот период, когда вкусовые ощущения притупились, Аппетит ещё не восстановился, но организм уже требует чего-то нестандартного. Хочется, например, птицы. Скажем, половинку жареной куропатки, безупречно приготовленной, а на десерт воздушное сырное суфле. М-м, да. С таким же успехом можно требовать снег балуну. Прислуга, начисто лишённая воображения, подала на ужин камбалу, из всех видов рыбы самую безвкусную и пресную. К рыбе он почти не притронулся.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 Нет, цар, не в этом дело. Просто в доме теперь всё как-то не так. Я уж сколько раз хотела вам сказать, да не решалась. Я вам, кажется, особо хлопот не доставляю. Верно, цар. Только раньше при хозяйке я знала, что мою работу видят и ценят. А теперь никому не интересно, делаю я что ни делаю, вы месяцами слово не скажете. Выходит, я вроде бы зря стараюсь. Не пойму, угадила или нет. Мне, наверное, лучше поискать другое место, где семья Где есть хозяйка, она хоть поругает, хоть похвалит, а всё ж таки заметят. Вам, разумеется, виднее. Поступайте как знаете. Мне жаль, что вам здесь разонравилось. И летом сэр вас очень долго не было. При хозяйке вы уезжали не больше, чем на 2 недели, да и вообще теперь всё по-другому. Не знаем прямо на каком мы свете, что я, что Виллис. Вот как? Виллис тоже вознамерился в улицы. Я за него не скажу, сэр. Знаю, что из-за яблок он сильно расстроился, но это уж дело прошлое. Надумает уходить, сам вас предупредит. Ну что ж. Я насильно никого не держу. Честно говоря, не предполагал, что до такой степени вам досаждаю. Ладно, на сегодня хватит. Всего хорошего. Прислуга вышла. Он долго не вставал из-за стола. Угрюмо озираюсь по сторонам. Чёрт с ними. Хотят уходить.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 Такой уж время простудное, ни осень, ни зима. Да, простуда скверная штука, особенно когда грудь заложит. А насморк что лучше? Голова как котёл. Что верно то верно. Одно худо, и другое не легче. Тут уж ничего не скажешь. Симпатичные, открытые лица, славные люди не нудят, не действуют на нервы. Ещё виски, пожалуйста. Извольте, сэр, дай бог на пользу. Хорошо, простуду выгоняет. Миссис Хил улыбалась ему через стойку, добродушная и гостеприимная толстуха. Сквозь пелену дыма до него доносились разговоры, громкий смех, пощёлкивание дротиков, одобрительный гогот, когда кто-то попадал точно в цель. А если ещё снег пойдёт, то прямо не знаю, что и делать, говорила миссис Хил. Уголь вовремя опять не завезли. Был бы запасец дров, можно было перебиться до ближайшей доставки, а за дрова сейчас, знаете, сколько берут. по 2 фунта за воз. С удивлением он услышал собственный голос. Он шёл откуда-то издалека. Я вам привезу дров. Миссис Хил обернулась, она говорила с каким-то клиентом. Простите, сэр. Я вам привезу дров, повторил он. У меня в саду старое дерево, давно пора его пустить на дрова. Я его спилю завтра же, для вас. И он кивнул с довольным видом. Ну что, вы, сер, зачем же так себя утруждать? Уголь привезут, не беспокойтесь. Мне не трудно, наоборот, приятно поработать на воздухе, одно удовольствие. Для здоровья полезно. Жирок растрясти. Завтра усплю. Он слез с табурета и стал медленно, старательно натягивать пальто. Это яблоня, уточнил он напоследок. Будете яблони топить? Да чем угодно, серв, были бы дрова. А что, разве это яблоня у вас лишняя? Он кивнул с наиственным видом. Дело слажено, об остальном молчок. Завтра привезу на трейлере к вечеру. Осторожней, сер, сказала она ему вслед. Не забудьте ступенька. На дворе было свежо, морозно. Шагая домой, он улыбался своим мыслям. Он не помнил, как разделся и лёг в постель, но по утру Первое, что пришло ему в голову, было данное накануне обещание спилить старую яблоню. Был четверг, день, когда Виллис не приходил. Вот и отлично, никто не помешает. Небо было хмурым, глистое, ночью шёл снег, наверное, потом опять пойдёт. Но пока что волноваться ни о чём, пока препятствий нет. После завтрака он пошёл на огород и взял в сарае для инструментов пилу, топоры и пару клиньев. Всё это может понадобиться. Он провёл пальцем по лезвию топора. Ничего, сойдёт. Он вскинул топор и пилу на плечи и пошёл в сад, усмехаясь про себя. Со стороны он, наверное, был похож на палача из незапамятных времён, который вот так же отправляется в тауэр, чтобы обезглавить очередную жертву. Он сложил инструменты под яблоней. По существу это будет акт милосердия. В жизни он не видел более удручающего, жалкого зрелища. казалось, что жизнь из старой яблони безвозвратно ушла. Листья облетели все до одного. Уродливая, сгорбленная, скрюченная, она только портила вид перед домом. Без неё весь сад будет смотреться совершенно по-другому. На руку ему упала снежинка, за ней другая. Он перевёл взгляд на окно столовой. Через стекло было видно, как прислуга накрывают на стол. Он спустился к террасе и вошёл в дом. Знаете что? сказал он прислуге. Поставьте мне всё в духовку. Я поем, когда найду нужным. Я тут должен кое-чем заняться и не хочу себя связывать определённым временем. Кроме того, видите, снег начинается, так что лучше вам уйти пораньше и спокойно добраться до дому, пока метель не разыгралась. Я прекрасно управлюсь сам уряе вас. Мне так даже удобнее. Она должно быть подумала, что он хочет поскорее избавиться от её присутствия, что он в обиде за вчерашнее Ну и бог с ней. Пусть думает, что хочет. Главное, он должен остаться один. Не хватает ещё, чтобы кто-то пялился на него из окон. Прислуга распрощалась в полпервого. Как только она ушла, он открыл духовку и вынул то, что она приготовила. Ему хотелось поскорее покончить с едой, чтобы успеть за немногое светлые часы сделать всё, что было намечено. Снег, который начался был час назад, прекратился и на земле успел уже растаять, но всё равно Мешкать было нельзя. Он скинул пиджак, закатал рукава и взял в руку пилу. Другой рукой он сорвал проволоку, которая была обмотана мис ствола. Потом приставил пилу к дереву примерно в футе от земли и принялся пилить. Поначалу всё шло гладко. Пила со скрежетом вгрызалась в дерево и двигалась ритмично. Но через минуту-две пилу стало заедать. Этого-то он и опасался. Он попробовал освободить пилу, но щель на месте распила была ещё довольно узкая, и пила накрепко завязла в древесине. Дерево словно зажало её тисками и не отпускало. Он забил в щель клин, безрезультатно. Потом забил второй. Щель немного расширилась, но не настолько, чтобы можно было вытащить пилу. Он тянул её, дёргал всё напрасно. Он начал терять терпение. Как быть? Он поднял с земли топор. И принялся подрубать дерево. Во все стороны полетели щепки. Вот это другое дело. Так-то лучше. Тяжёлый топор поднимался и опускался. Ствол трещал и крошился под его ударами. Сначала кора, потом влажный волокнистый луб. Так, так её сильнее, глубже. Отбрось топор, рви голыми руками неподатливую древесную плоть. Мало, мало, надо ещё. Вот шлёпнулись на землю клинья, забитые в щель. За ними пила. Ещё, ещё. Ага. Ещё немного. Последние, самые упорные жилы. Вот. Она застонала, покачнулась. Вот уже качается вовсю, держится на одном волоске. Ногой её. Поддай, как следует. Ещё, ещё. Вот, накренилась. Падает. Рухнула. Так её. Так ей надо. Наконец-то. Будь она проклята. Оглушительный треск, и вот она лежит перед ним на земле, распластав свою родливые ветки. Он выпрямился и вытер пот со лба и шеи. Следы разгрома окружали его со всех сторон, а у самых ног торчал расщеплённый, голый, обезобразенный пень. Пошёл снег. Первым делом с поваленного дерева надо было обрубить сучья и ветки и рассортировать их по толщине, чтобы удобнее было перетаскивать к машине.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 Самые толстые сучи он отсекал топором и разрубал на 3-4 части, чтобы можно было накинуть на них верёвочную петлю и протащить по земле волоком. Он чувствовал, что время поджимает. В половине 5 начнёт темнеть. Уже сейчас смеркалось, а снег всё шёл и шёл. Земля побелела, и когда он останавливался передохнуть и вытереть пот, снежинки покалывали ему лицо и, попадая за воротник, неприятно холодили кожу. Если он поднимал голову, снег тут же налепал ему на ресницы, слепил глаза. Снег валил всё быстрее, всё гуще. Вокруг роились снежные вихри, небо превратилось в сплошную снеговую завесу, которая опускалась ниже и ниже, грозя окутать и задушить землю. Обрубленные сучья и ветки сразу уже заносило снегом. Стоило ему ненадолго прервать работу, чтобы перевести дух,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 перетащив и взвалив на трейлер очередную охапку дров, возвращался за новой. Ему казалось, что груда разнокалиберных сучьев и ветвей ничуть не уменьшается, или он вдруг замечал в стороне случайно забытую, почти полностью занесённую снегом кучку растопки. И опять всё начиналось сначала: складывать, связывать, волочить по земле или взваливать на спину. Время уже приблизилось к 5.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 Нагнулся, подсунул её под холодное, скользкое бревно и рывком затянул узел. Какая тяжесть, какая неподъёмная тяжесть, какая грубая, жёсткая кора, как болят его закаченевшие руки. Но ничего, пробормотал он сквозь зубы. Теперь тебе конец. Крышка? Шатаясь, он выпрямился, перекинул верёвку через плечо и поточил бревно вниз по склону, к террасе и дальше к садовой калитке. Оно рывками перемещалось по мокрому снегу, вихляясь и стукаясь о ступеньки террасы. Один за другим безжизненные, голые останки старой яблони проделали последний, скорбный путь. Ну, всё. Задача выполнена. Он постоял у нагруженного трейлера, хватая ртом в воздух. Теперь остаётся только доставить груз в пивную Misses Hill, пока дорогу ещё не занесло. К счастью, он заранее сообразил надеть на колёса цепи.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 Секунду он колебался: не отложить ли всё до завтра, а сейчас рухнуть в кресло, закрыть глаза? Нет. Нельзя. Завтра снега навалит ещё больше, чего доброго фута на 2 на 3, и на шоссе вообще будет не выехать. Он знал, чем грозит такой снегопад. Трейлеры с грузом намертво застрянут у калитки. Нет, надо во что бы то ни стало всё закончить сегодня. Он допил виски, переоделся в сухое и вышел из дома.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 После нескольких часов напряжённой физической работы было особенно трудно вглядываться в дорогу, еле различимую сквозь снежную пелену. То и дело приходилось протирать переднее стекло. Никогда ещё освещённые окна придорожной пивной не радовали его так, как в ту минуту, когда он наконец свернул с шоссе во двор. Он шагнул через порог и остановился, щурясь от яркого света и довольно усмехаясь про себя. Принимает игрус?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 Посмеиваясь про себя, все вокруг принялись ахать и восторгаться, и кто-то вышел во двор посмотреть, а потом народ столпился у дверей, и его, как героя, дня стали забрасывать вопросами. А миссис Хилл всё подливала ему виски и рассыпалась в благодарностях, и растроганно качала головой: "Пейте, ну, за здоровье, сэр. с вас платы не берём", объявила она. "Вот ещё, ни в коем случае!" возразил он. "Наоборот," Сегодня я всех угощаю. Налейте всем два раза за мой счёт. Давайте, ребята. Было славно, весело, тепло, непринуждённо, и он без конца желал им здоровья, удачи, им всем, и миссис Хилл, и себе самому, и всем людям на свете. Когда Рождество? Через неделю, через две. Надо выпить и по этому случаю, счастливого всем Рождества. Он забыл про снег, про мороз,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 Он наклонился, тронул его за плечо и спросил: "Что стало с девочкой?" Работник поставил свою кружку на стойку. "Вы о ком, сэр? Ну, помните, молоденькая девочка работала на ферме, коров доила, кормила поросят, хорошенькая, кудрявые тёмные волосы, всегда с улыбкой, помните?" Миссис Хилл кончил обслуживать очередного клиента и повернулась в их сторону. "Может, это они про Мэй?" "Да, да, именно, я вспомнил, так её звали, Мэй." Разве вы не слыхали, сэр? спросила миссис Хилл, доливая ему в стакан. Мы тогда все так переживали, только об этом и говорили. Верно, Фред? Точно, миссис Хилл. Работник вытер рот рукой. Погибла Мэй, сказал он. Поехала на мотоцикле с одним парнем и разбилась. Вот-вот должна была замуж выйти. Года 4 уж прошло, прямо вспомнить страшно. Хорошая была девчонка. Мы тогда собрали деньги на венок.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 А она обхватила его руками сзади, прижимается к нему, смеётся и вдруг удар. Конец. И нет больше кудрявых волос, нет больше смеха. Да, так её и звали, Мэй, теперь он окончательно вспомнил. И мысленно увидел, как она улыбнулась ему через плечо, когда кто-то её окликнул. Иду! ответила она нараспев. поставила на землю громыхнувшее ведро и пошла через двор, на свистовые стуча тяжёлыми, не по росту большими сапогами. Всего тви успел он, что обнять её, поцеловать, заглянуть в её смеющиеся глаза, один короткий миг. Ах, Мэй, Мэй. Уже уходите, сэр, сказала миссис Хилл. Да, надо двигаться. Кое-как он добрался до выхода и открыл дверь. За прошедший час мороз усилился.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 Правое переднее колесо куда-то повело, и машина завалилась набок. По-видимому, въехала в сугроб. Он вылез и огляделся. Действительно, машина увязла глубоко, и без помощи двоих-троих дюжих мужчин сдвинуть её нечего было и думать. Даже если вернуться и кликнуть помощников, ехать дальше по таким сугробам не имеет смысла. Лучше бросить её там, где стоит, и прийти по утру, отоспавшись и собравшись силами.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 Он вспомнил, что ещё днём отпустил преслогу их, что дом стоит холодный, неприютный. Огонь в камине, скорее всего, давно погас, чего доброго, котёл в подвале тоже. Окна с незадёрнутыми занавесями чернеют на фасаде, как пустые глазницы. Ещё придётся что-то изобретать на ужин. Ну что ж, сам виноват. Кроме самого себя винить некого. В такой вечер кто-то должен был бы подждать его дома. Выбежать в холл навстречу, зажечь свет, поскорее отпереть парадную дверь. С тобой всё в порядке, дорогой? Я уже волнуюсь. А долев подъём он остановился передохнуть и увидел не вдалеке за деревьями свой дом. Без единого огонька. Дом казался мрачным, зловещим. Стоять под открытым небом, усеянным звёздами, на белом хрустящем снегу было как-то веселее и спокойнее, чем возвращаться в безлюдный тёмный дом. Садовая калитка была открыта Настьей. Он прошёл и затворил её за собой. В саду, занесённом снегом, царила тишина. Нигде не раздавалось ни звука, он как будто вступил в заколдованное снежное царство. Он медленно пошёл по снегу вдоль террасы. Теперь молоденькая яблонька осталась на краю одна, никто ей не мешал. Она стояла горделиво, расправив запорошённые снегом ветки, и сама в этом сверкающем наряде была как лёгкий призрак. явившийся из мира сказок и фантазий. Ему захотелось подойти к ней поближе, коснуться её, убедиться, что она жива, не застыла под снегом, что весной расцветёт опять. Он был уже почти рядом с ней, но неожиданно споткнулся, упал и больно подвернул ногу. Пошевелив ногой, он почувствовал, что она застряла в какой-то западне. Он дёрнул посильнее и по резкой боли в лодыжке понял, что нога завязла крепко, и вытащить её будет нелегко. И только тут сообразил что попал ногой в расщеплённый и скорёженный пень, оставшийся от старой яблони. Лёжаничком и опираясь на локти, он попробовал сдвинуться вперёд и в бок, но упал он так неудачно, что любая попытка изменить положение приводила к тому, что пень ещё сильнее сдавливал ногу. Он стал шарить руками вокруг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 Неужели придётся лежать тут всю ночь? Неужели эти адские этиски не разомкнутся? Никакого выхода. Никакой надежды на спасение. Надо ждать, пока наступит утро, пока кто-нибудь появится, найдёт его. А вдруг будет уже слишком поздно? Вдруг он не дотянет до утра и люди наткнутся на замёрзший, занесённый снегом труп? Он снова попытался вытащить ногу, мешая рыдания с проклятиями. Никакого результата. Полная неподвижность. В отчаянии он уронил голову на руки. Из глаз у него текли слёзы. Он всё глубже и глубже оседал в снег, и когда его губ случайно коснулась какая-то веточка, мокрая и холодная, ему почудилось, что это